Женщина сразу же разглядела ловушку. «Да, но...» «Я догадываюсь, о чем вы думаете. Ричарду было выгодно, чтобы Уильям умер до нашей свадьбы. Но так ведь можно сказать в любом случае, когда кто-то что-то наследует. Обычно люди не убивают друг друга, даже если им что-то и достанется по завещанию». «Мне очень жаль, миссис Оделл», — мягко возразил Линли, — «но такое случается сплошь и рядом». «Это не тот случай. Мне показалось, Ричард не очень-то счастлив. А когда человеку плохо, он может наговорить всякого вздора, даже если на самом деле этого не думает. Люди делают глупости, о которых потом жалеют, просто потому...» что это помогает им на минуту забыться. Вы согласны? Ни Линли, ни Хейверс не были готовы ответить на этот вопрос. Оливия резко выпрямилась. Снаружи доносился голос Бриди, болтавший селезнем. «Роберта знала об этой ссоре?» — спросил Линли. «Если знала, никогда об этом не упоминала. Когда она приходила к нам, она в основном толковала о свадьбе». Тихим таким голосом, по-моему, ей хотелось, чтобы мы с Уильямом поженились, чтобы Бриди стала ее сестрой, заменила ей Джиллиан. Она отчаянно тосковала под Джиллиан, по-моему, она так и не оправилась после того, как старшая сестра сбежала. Нервные пальцы Оливии нащупали выбившуюся из шва нитку и принялись тянуть ее и скручивать, пока нитка не порвалась. Женщина тупо уставилась на нитку, будто не понимая, откуда она взялась. «Боба», — так Уильям называл ее, и мы тоже, — Боба уводила Бриди погулять, оставляла нас с Уильямом вдвоем. Они гуляли все вместе, Боба, Бриди, Усишки и Селезень. Представляете себе это зрелище? Улыбнувшись, Оливия расправила складки своей блузы. Они шли за реку через луг или отправлялись к аббатству на пикник. Все четверо. А мы с Уилемом могли спокойно поговорить. О чем вы говорили? В основном о Тессе. Конечно, это была большая проблема. Но когда он был здесь в последний раз в день своей смерти, он сказал, что проблема решена. Боюсь, я не совсем вас понял. — прервал ее рассказ Линли. — Какого рода проблема? Эмоциональная? Он так и не смог смириться с ее смертью? Оливия рассеянно глядела в окно, но тут она резко обернулась. — С ее смертью? — с изумлением переспросила она. — Тесса не умерла, инспектор. Она бросила Уильяма вскоре после того, как родилась Роберта. Он нанял детектива разыскать ее, чтобы расторгнуть этот брак. Вечером в субботу он пришел ко мне и сказал, что Тессу наконец удалось найти. — В Йорке! — коротко ответили на другом конце провода. — Больше я вам ничего не скажу. Мне, знаете ли, так и не заплатили за работу. Линли покрепче сжал телефонную трубку, пытаясь совладать с гневом. «Хотите, чтобы я явился с ордером?» — радушно предложил он. «Послушайте, старина, не нужно мне всего этого дерьма».